Басма хана Кульны. Еще какая-то колоколенка вмешала дребезжащий голос в общий гул. набат нарастал, приближался. «Не как пожар!» — княгиня закрестилась ахая. Столпившись на крыльце, бояре рассуждали. «На пожар не похоже, дым нет, ишь, звонят! И все ближе и ближе!» К Вильяминову подошел митрополит что стоишь василий васильевич тебе ли здесь гуторить твое дело ратное по москве набат гудит а в кремле врата настежь аль забыл что ты тысячский примечание тысячский высший военный чин в москве вильяминов очнулся расталкивая бояр спустился с крыльца тяжело по медвежьи побежал к фроловой башне только тут спохватилась княгиня а где ж князья Их и след простыл. Все трое давно были под самой крышей на угольной башне. Пока добирались до верхних бойниц, распугали голубей. Теперь птицы возвращались, гулко хлопали крыльями. С верхних балок сыпался сухой голубиный помет. Внизу широко разлилась Москва-река. Весенняя, мутная. А дальше все замоскворечье, как на ладони. Совсем близко гудели колокола. Ваня протиснулся между братьями, глядел на тот берег, на улочки, запруженные встревоженными толпами людей. Ровно бы муравейник! Вдруг ордынку как вымело. Народ бросился в рассыпную. Издалека показались всадники. Татары! Ведь это татары, Володя! Они! Они! Ваня подался назад, тянул братьев от бойницы, хныкал митя володя страшно домой к матушке отстань ванька чего ревешь а еще князь вы не пойдете ваня отпустил братьев и не надо сидите тут наверху с голубями я один побегу и уже с лестницы первым скажу про татар боярам братья прыгая через три ступеньки кинулись вниз в самом деле первый скажет у фроловской башни Мурза Ахмед рванул у дела, поднял лошадь на дыбы. В дубовые кованные ворота ломились спешившиеся татары. «Царский посол!» Вильяминов сразу вспотел. «А мы-то закрылись!» Срывающимся голосом закричал, стоявшим внизу воинам. «Отворяй! Отворяй скорей!» Заскрепели петли, ворота подались, распахнулись. Татары ворвались в Кремль. Полосой лошадей плетью скакал Мурза Ахмед, у красного крыльца соскочил седла, ругаясь последними словами, побежал наверх «Где ваша княгиня? папа вашего главного подайте сюда!» Из толпы бояр вышел митрополит алексей встал наверху лестницы на две ступеньки выше Ахмеда «Здравствуй, Мурза! Чего тебе надобно?» «Сейчас! Владыка с ним поговорит! Ишь гневен!» Митя протиснулся вперед, встал рядом, руку положил на рукоять меча, когда только успел мечом опоясаться. Глядел во все глаза, на Мурзу, на Митрополита. За спиной слышался шепот матери. «Митя, иди назад! Иди сюда!» Дмитрий, казалось, не слышал. «Назад идти! За боярские спины прятаться! Как же!» «Небось, Евпатий Калаврат не прятался?» Мурза кричал про разбой, про то, как в лесу у него девку отбили. Митрополит сочувственно. «Так-так, ишь, грех какой!» И вдруг добавил, «Видать, не перевелись удальцы на Руси!» Потом уставился на Мурзу, седые брови сошлись в одну черту. «А что за девка такая? Откуда ты ее добыл?» Нам ведомо, как ты сёла жёг, да русских людей губил. Мурза рассверепел, брызгая слюной. Заорал. — Ты что, поп, одурел? Забыл ты, с кем разговариваешь? алексей ему спокойненько. — С послом, небось. А только кто тебя знает, посол ты, аль нет? Басмы твоей я не видел? Примечание. Басма — русское произношение татарского слова. Пайдзе. Деревянная, серебряная или золотая пластинка с надписью, удостоверявшей, что владелец Пайдзе является исполнителем ханской воли. мурза сунул руку в халат. «Пайдзе! На!» Митрополит взял, взглянул мельком. Серебряная пластинка, тонкий узорный чекан. Протянул Митя. «Князь Дмитрий, посмотри!» «Владыко!» «А что тут за завитушки такие?» «Надпись бусурманская!» «Эй, посол! Читай, чего здесь сказано!» Ахмед выпрямился, расправил плечи, точно вырос у всех на глазах, прочел без крика, торжественно «Силою вечного неба! Всякий, кто с трепетом и послушанием не исполнит повеления акульных хана, пусть будет убит!» Бешено затопал ногами «Слышал ты!» слышал что говорить грозно а только митрополит смолк на миг Митя так и впился в него глазами только ты мурза полегче топой аль не слышал что кульно твоего как барана зарезали царем у вас нынче в сарай городе сидит на врус мурзя попячился оступился на урус что княже не поклониться ли нам царю наврузу «Послом Кульниным! Забить его в колодки, да и отправить в Орду!» Примечание. Колодки, доски с отверстиями для ног и рук, заменявшие цепи, кандалы. «Так его!» — Дмитрий швырнул басмой ахмеда Владимир, которого до того старый Бренко крепко держал за плечо, вдруг вырвался, оттолкнул бояр, прыгнул вперед. «Бей ордынцев! Мурза, выхватив саблю, пятился с крыльца. «Меня? В колодке! Ордынцев бить!» «Не задержи Володю Дмитрий, спознался бы он с татарской саблей!» Митрополит шагнул за Мурзой, тесня его вниз, говорил спокойно, но страшно. «Поберегись, Мурза! Вложи саблю в ножны! Не то в самом деле в колодке забью!» «Ну, то-то же! Уноси ноги, пока цел!» «Да разбойничать на Руси зарекесь, как бы худо не было!» Глядя вслед татарам, Дмитрий сказал, «И что, владыка, мы их отпустим? Забить бы Мурзу в колодки!» «Нельзя, Митя!» Митрополит погладил кудрявую, вихрастую голову мальчугана. «Кто его знает, царята? Как бы Навруз на такое дело взглянул? Ворон ворону, око не выклюет!» Только в полях под Москвой Мурза немного опамятовался, поехал шагом. Кто-то из татар, призвав на помощь Аллаха, решился спросить Мурзу, куда же теперь поедем? Ахмед поднял голову, ответил негромко, печально. Путь остался один, в Крым, генуэстцам, в Кафу. Примечание. Кафа или Кафа, город в Крыму. Современная Феодосия была колонией Генуй.